Шестое. Лис бежал от сосновых холмов через Тримейн-стрит в заросле озимой пшеницы, которая выросла на дальней стороне. Он охотился, вынюхивая впавших в спячку бурундуков. Лис любил бурундуков. хрустящие, сочные, А на этой стороне дерева, не потревоженное человеком, они стали совсем беспечными. Через полчаса поисков лис нашел маленькое семейство в норе. Они не проснулись, даже когда хрустели у него на зубах. «Да чего вкусное!» — сказал он себе. Лис побежал дальше в густой лес, направляясь к дереву. Задержался ненадолго, чтобы обследовать заброшенный дом. Помочился на груду книг на полу. Обнюхал стеной шкаф, в котором лежало истлевшее постельное белье. На кухне из холодильника доносился дразнящий запах протухшей еды, но попытки открыть дверцу результата не принесли. «Впусти меня!» — потребовал лис от холодильника, на случай, если тот только притворялся мертвым. Холодильник молчаливо высился над ним. Из-под дровяной печи у дальней стены кухни выполз медноголовый щитоморник. Почему ты светишься? — спросил он лиса. Другие животные тоже отмечали эту особенность и остерегались ее. Лиса сам это видел, когда смотрел на свое отражение в неподвижной воде. Он излучал золотистый свет. Это была ее метка. — Мне просто повезло. Медноголовый щитоморник показал язык. — Подойди ко мне, позволь тебя укусить. Лис выбежал из дома. Разные птицы что-то говорили ему, пока он петлял под переплетением шишковатых кривых голых ветвей, но их жалкие насмешки совершенно не трогали лиса с плотно набитым желудком и густым, как у медведя, мехом. Когда он выбежал на поляну, дерево стояло на привычном месте, в центре зеленого окутанного паром оазиса, посреди снежных покровов. Холодная земля под лапами сменилась теплой летней и плодородной вечным ложем дерева. Его ветви покрывали слои бесчисленных листьев, а у черневшего в стволе прохода лежал белый тигр. Подергивая хвостом, он сонными глазами следил. За приближением лиса. — Не обращай на меня внимания, — сказал лис, — просто пробегаю мимо. Он нырнул в черную дыру и выбежал на другой стороне.